Глава двадцать шестая. Встреча. Рика шел, оглядываясь по сторонам. Станция Аломпа была крайне необычной, во всяком случае по сравнению со всеми теми, где ему довелось побывать ранее. Аломпа крайне выгодно отличалась в первую очередь своей честностью. Такое впечатление, что здесь вообще не было никаких запретов, доступно было все, что только могло взбрести в голову. Так называемые дримхаусы встречались довольно часто. Прямо у входов стояли лавки, на которых можно было увидеть клиентов этих заведений, или даже за всегда-тоев. Кто-то из них сидел с блаженной улыбкой на лице, не видящим взглядом уставившись куда-то в стену. Кто-то сидел, закрыв глаза и покачивался в зад вперед или странно в сторону. Кто-то стоял рядом с входом, изогнувшись наза так, что Рика не понимал, как эти люди вообще умудряются оставаться на ногах. Выгнувшись как колесо, они чуть ли не доставали руками до земли. Кто-то стоял, запрокинув голову вверх, уставившись в потолок. Были и те, кто просто так и не мог устоять на месте, пританцовывал, дёргался, чесался, место себе не находил. Собственно, с этими заведениями было всё понятно. Здесь продают наркоту. Причём, судя по количеству нареков и огромному ассортименту симптомов, дурь тут -то толкают какой только пожелаешь. От лёгкой травки или трубок, заканчивая самым тяжёлым, что только есть на свете: пылью, космосом и так далее. Практически рядом со всеми дримхаусами были бордели. Несмотря на яркие и пёстрые экзотические названия в виде острова секса, райского уголка, дома грёз, под названием любого из них имелось слово бордель. видимо, чтобы владельцы из Галеи соревновались друг с другом в креативности и не путали клиентов. Множество баров, ресторанов, кафе, закусочных, рюмочных и тому подобного неимоверно удивило Рика. Впрочем, контингент тут был соответствующий. Посетителями станции были свободные шахтёры или же работники, нанявшиеся на разовый контракт, к владельцам добывающих кораблей, флотилии Народ простой и грубый, не особо искушенный в развлечениях. А вот что Рика порадовало, что являлось еще одной изюминкой Аломба — это то, что продукты тут были исключительно натуральные. Черт его знает, в чем причина. Вряд ли шахтеры не хотели жрать синтетику, как раз наоборот. Рика общался с этими людьми и знал, что они готовы есть даже просроченный сухой пайок, лишь бы хватило денег на выпивку. Так что вряд ли обилие натуральных продуктов это требование и желание посетителей. Скорее, здесь причина в ином. К примеру, проще и выгоднее продавать товары с ближайших планет, чем покупать у торговцы синтетику. А с большей вероятностью наценка на местные продукты намного выше, торговать ею прибыльнее. В обычных мирах синтетика с лёгкостью побеждает, ведь она дешевле. Но здесь на окраине её доставка наверняка обходится в круглую сумму. Так что демпинговать не выйдет. А если кто и попробовал подобное провернуть, вряд ли местные оставили его в живых после такой выходки. И Рика это всё цело устраивала. Первое, что он сделал, оказавшись на станции, прикупил себе здоровенный гамбургер с говяжьей котлетой. Гамбургер действительно был просто огромным, с сыром, овощами, кетчупом и майонезом. Выглядел он как из рекламного ролика, который на Золотых мирах крутят на всех экранах. Только в отличие от золотых миров, где тебе обещанные деньги продадут ни свежею, и ни факт что натуральную булку, и разогретую в солнечной печи, и не пойми с каким мясом внутри. Здесь его за пару кредов Рика получил такую порцию, которую можно и позавтракать, и пообедать, и поужинать. Он впился зубами в булку, оторвал кусок и с удовольствием прожевал. М-м, боже, как же вкусно. Правда? Вам нравится? Черн, тоже продавец, он же повар, казался простым, но весёлым парнем. Улыбался Рика во все свои белоснежные 32 зуба. И на его лице прямо-таки было написано недоверие к странному клиенту. Дружеше, я тебе клянусь, это лучший гамбургер, который я в жизни пробовал. Спасибо, сэр. Рад, что вам понравилось, стряпням буду хилой. Но обязательно приходите ко мне ещё, я сделаю вам скидку. А если друзей проведёте, следующий гамбургер для вас бесплатный, клянусь. Спасибо, запомню. Сэр, если вы хотите отдохнуть, могу подсказать вам, куда лучше отправиться. Мой дядя кхол одержит лучший на станции бордель. Если захотите расслабиться, то Нет, нет, спасибо. Покачал головой Рика. Юджен ещё на ракоте подробно рассказал ему о местных нравах и наплевательском отношении к лечению венерических заболеваний. Вот казалось бы, какие проблемы? Современные препараты стоят копейки. А есть ведь еще и медкапсула. Воспользуюсь ею и через полчаса у тебя нет никаких проблем. Но не здесь. На Ломбе было то, чего так не хватало золотым мирам, и в то же время на станции был недостаток того, чего на золотых мирах да и вообще на более или менее развитых планетах или станциях имелось в изобилии. Например, те самые медкапсулы. Рика подозревал, что медкапсулы и меддроиды не появились здесь вовсе ни из-за дороговизны, или проблем с доставкой. В конце концов, ведь как-то детали для кораблей, топливо и всё прочее на станцию попадали? Нет, причина была в ином. В религии и местных традициях. Дело в том, что весь или практически весь обслуживающий персонал станции состоял исключительно из местных, то есть из уроженцев ближайших к планет. Торговцы, повара, официанты, даже проститутки были чернокожими. И как уже понял Рика, Все они люто ненавидели роботизированную технику. Дроиды, аоды, роботы. Всё это тут, как и на планетах поблизости, было под запретом. Нет, тебя никто не запрещает привести своих дроидов, но пускай они сидят на твоём корабле и даже не пытаются высунуться наружу. Местные их тут же расстреляют. Подобное чуть не случилось с Арни и бабкой. Когда Рик спустился по трапу в сопровождении обоих своих роботов, двинул к лифту, ведущему на основной уровень станции. На перерыв ему выскочили двое техников. Оба выглядели разъярёнными, хотя оружия при них не было. Оба держали свои инструменты и явно намеревались пустить их в ход. "А э, ну стоять! Ты что творишь, вагай?" "Эм, ты о чём?" "Задачу нас спросил Рик, глядя на двух техников, перегородивших ему дорогу. Эти щадя малопа не будут ходить по нашей станции. Да какие ещё щадя? Эти? Цис и техник ткнул пальцем в робота за спиной Рика. Роботов слово расценили техников как угрозу. Без всякой команды со стороны хозяина достали оружие и готовы были пустить его в бой. Это просто мои Оды охранники. Плевать на это. Оно тут быть не должно. Убери это назад в корабль или мы его. Плюя слюной, протараторил второй техник. Да что за Эти железяки, клянусь, буду сейчас превратятся в хлам! Угрожающе заявил первый техник, удобнее перехватывать дровяный ключ в руках. Хозяин! Послышался в динамике голос Бабки. С вероятностью в девяносто пять процентов после уничтожения этих двоих придется сражаться со всем персоналом станции. Уровень их боеспособности довольно высок. На вероятностью в семьдесят четыре процента мы сможем взять станцию под контроль. Так, стоп! Не надо ничего брать под контроль и не вздумайте в них стрелять. Вы теперь уже Рик обратился к техникам. Какого чёрта вы тут орете? Нельзя сказать просто на станцию нельзя с роботами. А что непонятно? Представь себе нет. Я прилетел издалека и понятия не умею о ваших правилах. Это не правила. Мы ненавидим эти штуки. В свое время они забрали работу у наших предков, лишили нас всего на наших планетах, хотя от роди малупа не появится. Да не проблема. Сейчас прикажу им вернуться назад в корабль. Все, на этом конфликт исчерпан. Техники переглянулись. Я с домой протащить своих роботов на станцию Вайгай. Если эти твари там появятся, тебя убьют вместе с ними. Да понял я уже. Мысленно он усмехнулся. Нет, дружочек, тут ты не прав. Если бы Рика появился на станции в сопровождении Бабки и Арни, и если бы местные полезли на них... то убили бы как раз всех этих местных, но уж точно не Рика. Из-за неприятного инцидента в ангаре теперь Рика должен был отправиться на встречу с корпоратами один. Впрочем, не совсем так. Чуть позже, после него Ракот покинул Юджин. Он должен был приглядывать за Рикой и в случае проблем прикрыть его. Хароньяк же при любом раскладе оставался на Ракоте. Если у Юджена и Рика дела пойдут совсем плохо, или же корпораты попытаются играть свою игру, Хораник должен был увести корабль подальше в безопасное место. Рик остановился, откусил очередной кусок от своего гигантского гамбургера. Он стоял и ел, точнее, делал вид, что просто наслаждается фастфудом. Но на самом деле он осматривался. Здесь в этом сквере очень скоро должна будет состояться встреча с корпоратами. И Рика пытался разглядеть ловушки возможных наблюдателей и вообще любые признаки того, что корпораты планируют какую-то подленьку. Эй, ну что там? Послышался в динамике голос Юджина. Порядок, ничего подозрительного. Я не о том. Как тебе гамбургер? Господи, Юджин, если ты опять собрался меня доставать этим чертовым белком бы сто семнадцать, то коль нусь я надиру тебе задницу. Так как? Да нет, я вполне серьезно. Как тебе гамбургер? Э-э. А, -а, а. Рика растерялся настолько, что даже не знал, что ответить. Да ничего, я бы сказал, вкусный, ответил он крайне осторожно, боясь, что Юджан вновь задумал какую-то шутку и подводил Рика в ловушку, чтобы затем с довольством поржать. Так ничего или всё-таки вкусный? Если честно, охренительно вкусный. Признался Рика Плюнов на всякую осторожность. Хрен с ним с Юдженном, если задумал какую-то пакость, всё равно ведь сделает. Ладно, тогда я прикуплю чего-нибудь поесть. Вопреки ожиданиям Орекюни, никакой пакости от Юджена не последовало. Ха. Он что, действительно просто интересовался мнением Орекюни насчёт местной жирачки? Совершенно на него не похоже. Рика продолжал поглощать свой гамбургер, попутно осматриваясь по сторонам. Делать это он старался осторожно, не привлекая внимания. Хотя чего там, в своём с кафе, одному с коллекцией, найденной на рыддере, он выглядел как белая ворона. Скаф у него боевой, полноценный, а вокруг народ бродит либо в старых потасканных шахтёрских, или вовсе в робе. Чёрт, чтобы не выделяться, тоже стоило идти в одной робине. Но... Быть совершенно без защиты ико не хотелось. Он так и успокоился, заметив в толпе ребят в скафах, ничем не уступающих его собственному. В том смысле, что на них тоже были не костюмы для добычи ресурсов, а именно боевые. Разглядывая троицу, двигавшуюся в толпе ириков, вдруг почувствовал беспокойство. Чем-то эти туристы ему не нравились. Когда один из них повернулся, Рик смог разглядеть его лицо. А чёрт. Йоджен, у меня тут чистильщики, трое. Двигаются к эскалатору. Кто? Эт, блен. Сейчас. Рика чуть отвернулся от троица дела, ведь что поглощён своей трапезой, продолжая с потишка наблюдать за чистильщиками. Тень не проявив к нему никакого интереса, вообще не глядя по сторонам, поднялись по эскалатору на второй уровень и ушли вперёд. Рика их тут же потерял из виду. Йоджан, ты Вижу их, иду следом. Поглядим, что этим уродам надо. Несколько секунд ожидания, во время которых Рика был словно на иголках, были вознаграждены. Отбоя все в порядке. Что? Почему? Похоже, эти уроды привезли дурь в один из придонов. Уверен в этом? А сто процентов. Фу. И расслабляйся, продолжай глядеть в оба. Понял. По станции несколькими ее уровням они вдвоем бродили пару часов. И к их огромному облегчению никаких признаков засады обнаружить так и не удалось. Зато выяснилось, что на станции имелись представительства нескольких корпораций, в основном занимавшихся наймом людей для работы в отдалённых системах и на сложных планетах. Среди борющихся был и Ментел. Арика Юджен несколько раз прошли мимо, однако не увидели ничего подозрительного. Стена представительства, отгораживающая его от основной части улицы, была полностью прозрачной, и без особых проблем можно было разглядеть, что происходит внутри помещения. На этом были всего лишь два клерка, наверняка агитаторы и вербовщики корпорации, которые сейчас просто били баклуши, то ли играя в игры на своих терминалах, то ли просто маясь дурью. Во всяком случае, за те полчаса, которые старатели бродили под представительством, там ничего интересного не происходило. В конце концов Юджин и Рика потеряли интерес к этой конторе и продолжили дальше изучать станцию и ее гостей и персонал. Однако сколько бы они ни шастали в толпе, ничего опасного или подозрительного увидеть не удалось. Ну все, наше время вышло. Через десять минут должны появиться карбараты. Готовься. Сейчас иду в свер. Не, не надо. Будь где-то не подалеку, но пока не подходи. Я понаблюдаю сверху и скажу, когда они появятся. Если всё в порядке, тогда и пойдёшь. Понял, принял. Юджин уселся за столик возле небольшого кафе, заказал себе что-то для отвода глаз и принялся наблюдать. Позицию он выбрал с умом, сидя в полуоборота, чтобы не таращиться прямо на сквер, но при этом имея возможность его осматривать. Со второго уровня у него открывался обзор на весь сквер. Несколько минут он сидел, внимательно вглядываясь в лица людей, ходивших среди высоких деревьев и аккуратно постриженной травы. Да, вроде как инженеры-конструкторы, закладывая план сквера в центре станции, рассчитывали, что это позволит всем на борту чувствовать себя комфортно, если и вовсе не как дома. А на деле, чёрт его знает почему, однако на космических объектах, неважно, кораблях или станциях, Растения кардинально отличались от своих аналогов, растущих на планетах. Неважно, где была родина растения земля, хруст, какой-нибудь золотой мир, но все они на станции остановились какими-то блеклыми, чахлыми. Вроде как их регулярно поливали, подстригали, снабжали почву всем необходимым, и растениям обеспечивался нужный для роста свет, но будто бы они знали, что живут в запрети, что это не планета, что это пахнущий металлом мир. Клетка, за которой пустота и смерть. Растения хирели, не росли. Они выглядели жалко по сравнению с теми, что были на планетах. И как результат подобная растительность вместо того, чтобы давать чувство комфорта, ощущение, что ты находишься не на станции, а на планете, наоборот, лишь подчёркивали эту разницу, словно бы давая понять, что ты вдали от привычных, глейчебё условий, от дома. И уже наживился По узкой мощёной дорожке, петляющей между кустов, двигались трое. Впереди шла девушка, за ней двое мужчин. Еджен Юджен моментально узнал та самая корпоратка, что доставала его звонками, а двое за её спинной охранники, не иначе. Троица добралась до центра сквера, девушка опустилась на одну из лавок, оба её охранника встали неподалёку. Юджен ещё раз оглядел сквер. Вроде ничего подозрительного. Все, кто сейчас там был, просто шли по своим делам. Никто не делал вид, что просто прогуливается или отдыхает. Рика, корпораты прибыли. Вроде ничего подозрительного. Понял, иду. Рика, двигаясь в толпе, добрался таки до входа в сквер. И стоило ему только вынырнуть из людского потока, как он сразу увидел тех, с кем должен был встретиться. Та самая девушка в форме. Она Стейша. Сидела на лавке. Двое его охранников торчали рядом, как и было условлено. Рика покрутил головой, пытаясь найти тех, кто сейчас может следить за ним. Однако в сквере не было никого подозрительного. Несколько местных спешивших по своим делам до да гостей станции, тоже ровным счётом не обращавших на Рика никакого внимания. Рика шёл к лавке, где его ждала корпоратка. Она уже заметила его. Повернула голову в сторону Рика, и по её взгляду можно было понять, как ей не терпится закончить всё это дело. Внезапно один из охранников шагнул к ней, схватил за руку, заставив встать и поволок за собой. Что за? Рика, сзади.